Глава восьмая Силуэт был соткан из света, что не рассыпался сиянием, а сгущался в темноте, освещая себе путь. Небытие, бездна, тьма. Как ее ни назови, она шагала следом, пожирая следы, оставленные светлыми ногами. А потом металась вокруг стены из света, кокона, где скрылся светлый силуэт. Кокон рос, а тьма все металась, грызла его и никак не могла раскусить. Даже поцарапать не могла. Она становилась крохотной рядом с целым миром света растекаясь по его поверхности, пока крошечная светлая искра не пыталась вырваться наружу. Она прошла сквозь стену света и попала прямо в черную массу, а та сначала жадно набросилась на нее, собираясь сожрать, а потом отпустила, врываясь в светлый кокон, втягивая его со свистом так резко и быстро, что вокруг все проясняется и становятся видны иные коконы, только рассматривать их совсем нет времени. Небытие ворвавшийся в мир не ест его, Не бросается на его силу, как на следы. Не пытается откусить свой кусок, а сразу находит чистый свет и врывается в самое его нутро, разрывая на части и сливаясь, превращая в серые семена, что впиваются в парящие над миром огни. Они прорастали в них, заставляя падать вниз, один за одним. От самого крошечного семечка до самого огромного. Они осыпались, а мир угасал. Приближалась тьма. Дёрнув плечом от ужаса, самрад проснулся и буквально подскочил, понимая, что уснул над свитком. Он просто читал о сонной магии, читал, зачем-то бормоча слова, и как-то незаметно уснул прямо на свитке, а теперь вскакивал, страшась увиденного. «Останется только один», — слышалось ему в свисте ветра где-то за стеной. «Один». Свечи внезапно вздрогнули и потухли разом. А сам Рад зажал себе рот рукой, чтобы не вскрикнуть, а затем медленно выдохнул. Темноты он никогда не боялся, а то дикое, страшное, что следило за ним, ушло. Он это ощутил всем своим телом и устало уронил голову на стол, надеясь, что этот странный сон видел не он один. И понял, быть может, хоть чуточку больше.